и головы вдруг повернулись к сидевшей в пятне света женщине в чёрном ибо это она говорила теперь тем же голосом что и прежде едит глаза её безумно блуждали взгляд их был невидящим она лихорадочно облизывала языком пересохшие губы отчаянно вновь становились блестящими ты вмешиваешься в то чего не понимаешь продолжал голос артикуляция женщины совершенно не совпадала с произносимыми ею словами Я всповернулся к Эдит и увидел, что она обмякла на стуле, а сидящая рядом с ней женщина пытается её поддержать, не позволяя ей упасть на пол. Ты должна прекратить. Ты. Я не вижу тебя, мамочка. Голос на полуслове изменился и теперь принадлежал ребёнку. Непонятно, девочке или мальчику. Бротский раскачивалась в своём кресле. Приди и отыщи меня, мамочка. Не оставляй меня здесь. Это моё дитя, раздался чей-то плачущий, всхлипывающий голос. Да она же пытается одурачить вас, воскликнул Эш, указывая на женщину в чёрном. Мы счастливы, мы счастливы, послышался другой, уже не похожий на детский голос. И снова голос ребёнка. Я хочу вернуться домой, в свою комнату. Вслед за ним зазвучал старческий женский голос. креплый, напоминающий карканье вороны. Я не вижу у вас, я не вижу всех вас. Потом голоса смешались, зазвучали все вместе, перебивая друг друга, словно кто-то Настиш раскрыл невидимую дверь. Их было много, очень много, громких, доходящих почти до крика, тихих, едва слышных, выразительных и монотонных. Слова лились, сталкиваясь друг с другом, накладывались одно на другое. различать их было почти невозможно. Бессмысленная какофония звуков оглушала, превращалась в однообразный ропот. Мой брат проводит Рождество без меня, более больше нет. Я никого не вижу. Почему бы не рассказать Марте? Пожалуйста, перестань. Если ты заглянешь под ковёр на лестнице, какой год, мамочка? Приди и забери меня. Не слушай её. Мы никогда тебя не забудем в этом мире. Я счастлив здесь. Нет. Грустные мысли Когда на конец давит так много, все эти люди причиняют тебе зло. Мамочка, пожалуйста, я жду тебя и буду ждать тебя там, если есть Бог, не плачь больше, будь счастлива. Когда-нибудь прекрати это, прекрати это, прекрати это. Последние слова прозвучали всеобщим криком. Иади резко дёрнулась и открыла глаза. Приподняв голову, она взглянула на освещаемое лучом света место. Она чувствовала, реально ощущала, что на лице её высыхает кровь. Та, которая выдавала себя за медиума, безуспешно пыталась встать со своего кресла. Спина её изогнулась дугой. Она с такой силой отталкивалась от подлокотников, что суставы напряглись и побелели. Глаза её едва не выкатывались наружу, белки их были отчетливо видны. Рот широко раскрылся, и губы напряглись, став вдруг совершенно тонкими. Шакивали листа так сильно, что даже лучи света на её лице проступили слабые тени. Из рта её показалось облачко пара, которое возникает при дыхании на морозе. Однако Эдит и прежде, правда, в очень редких случаях, приходилось видеть, как из отверстий на лице медиумов вылетает эктоплазма, физическое воплощение астральных тел. Она была уверена, что и сейчас наблюдает именно это, но поначалу поток так слаб, кто не принимает пока определённые формы. Попрежнему были слышны перебивающие друг друга голоса, но теперь намного тише, слабее, превращаясь в едва различимые мольбы. Звуки вырывались вместе с паром из открытого рта женщины, хотя ни язык, ни губы её при этом не шевелились. Прекрати, прекрати, прекрати! Слабое облачко пара исчезло, рассеялось, но по лицу её скользили тени. странная игра света едва заметно изменяла черты лица. Другой становилась форма скул, тяжелела нижняя челюсть, густели брови. Лицо постоянно менялось, принимало различные формы. Однако всё это было лишь игрой теней в неподвижном луче света. Приглашённые на сеанс люди, да и те минуты слепо поклоняющиеся своему кумиру, не всех были больше сдерживать свою ужас. Раздавались испуганные крики, постепенно превращавшиеся в тревожный гул голосов, перекрывавший всё ещё слышавшееся тихое бормотание, которое вырывалось из напряжённо открытого рта женщины. Молодая женщина, та, которая показалось, что она слышит зов своего умершего ребёнка, попыталась пробраться поближе к медиуму, но в это время все остальные в страхе бросились к выходу, и она, сбитая с ног, в ной рухнула на стул. Для женщины хныча из куля как испоганные дети, промчались мимо Яша, оттолкнув его в сторону, стремясь поскорее выбраться из этого кошмара. Следом за ними толпой бросились к выходу все остальные, они толкали и отпихивали друг друга. Каждый хотел побыстрее оказаться у двери. Несмотря на то, что вид сидящей в кресле женщины в чёрном был весьма впечатляющим и малоприятным, я уж не мог понять причины их ужаса. Содия по всему они догадывались, что она стала жертвой приступа какой-то странной болезни, что каким-то образом эта женщина, теперь, несмотря на весь свой скептицизм и нежелание признавать её способности к ясновидению, он вынужден был всё же признать, что она действительно экстрасенс. Мысленно передавала окружающим собственный ужас. Казалось, вся атмосфера вокруг была пропитана страхом, который словно заразная болезнь. Быстро распространялся и заражал всех, кто был в помещении, включая и самого Эша. Не сознавая он всей абсурдности подобного предположения и всего происходящего вокруг, он тоже бросился бы сейчас к выходу. Стоит ли удивляться, подумал он, что эти люди с таким благоговением относятся к этой женщине. Почувствовав, что кто-то тронул его за руку, Дэвид буквально подскочил на месте. Дэвид Она в страшной опасности, сказала ему Эдит Фипс. Он с облегчением вздохнул, увидев, что Эдит уже оправилась после своего обморока и что она, в отличие от остальных, не паникует. Это самовнушение, сказал он. Я уже видел примеры подобной истерии прежде. Эдит посмотрела на него как на сумасшедшего. Нет, это нечто совсем иного рода. Мы должны помочь ей, пока ещё не поздно. Нам необходимо вывести её из транса. Толпа вокруг них значительно поредела. Большинство участников сеанса сгрудились возле двери, торопясь как можно скорее выбраться отсюда. Эдит и Эшу хорошо видна была, сидявшая в кресле женщина. "О, господи", выдохнула едва слышно Эдит. Те немногие, кто не бросился к выходу, ещё оставались в зале, включая двух помощников Бродски, буквально застыли на месте. словно загипнотизированные, представшим перед их глазами зрелищем. Кто-то застонал, в следующую секунду послышался грохот, кто-то рухнул на пол. И бо лицо Эльзы Бродской в этот момент не имело ничего общего с её обычным обликом. Плоть вздулась и сделалась неровной, кожа покрылась морщинами и складками, а кое-где на ней появились участки, где она была гладкой и тонкой, почти прозрачной. Подобную трансформацию уже невозможно было принять за игру Святой Тени. Происшедшие изменения слишком бросались в глаза. Создавалось впечатление, что под этой кожей скрывается великое множество лиц, каждое из которых стремится заявить о себе, вырваться на поверхность, до предела растягивая поверхность кожи. Зрелище столь же невероятное, сколь и ужасное, было тем не менее завораживающим. казалось, что лицо Эльзы Бротски вот-вот непременно должно взорваться. Потрясённый всем увиденным, Эш, как зачарованный, внимательно следил за мгновенными трансформациями, сменявшими одну другую с огромной быстротой. Хладнокровно и упрямо он ожидал завершения процесса, желая узнать, как далеко всё это может зайти. Дэвид совершенно не испытывал жалости к женщине, хотя и не мог не упрекать себя за это. Увидев, что Эдит отходит от него, И догадывайся, куда именно она направляется. Он поднял руку, пытаясь остановить её. На какой-то миг её силуэт закрыл от него картину происходящего. Но вот Эдит уже возникла в том же луче света, в эпицентре кошмара. Эдит склонилась к измученной женщине и, положив руки на её искажённое лицо, тихо заговорила с ней. Я аж бросился к ней, обходя по пути немногих оставшихся гостей, застывших на месте. и полными смертного ужаса глазами, смотревших на женщину в чёрном. Один из охранников повернулся к приближавшемуся Эшу, но даже не попытался преградить ему путь. Вместо этого он бросился прочь и вклинился в теснившуюся у выхода толпу. Его напарник от ужаса лишился способности двигаться и не мог, а может быть и не хотел, подойти к беспомощной женщине. Третий помощник Тот, который управлял лучом света, выхватывая из темноты лица участников сеанса, вцепился в треногу, чтобы не упасть, и словно не желая верить в реальность того, что видел, отчаянно тряс головой. Бродский вдруг резко приподнялась, выгнулась всем телом, хотя руки её по-прежнему оставались как будто привязанными к подлокотникам. Эддиц потыкаясь, попятилась назад. Тело изогнулось дугой, живот округлился до невероятных размеров. Как на последнем месяце беременности, спина оказалась втянутой. Голова её при этом оставалась в прямом положении, подбородок лежал на тонкой материи, обтягивавшей грудь. Создавалось впечатление, что голову отделили от шеи и просто положили туда. Страшнее всего были её глаза. Зрачки закатились, и видны были только выпученные и тусклые, как у дохлой рыбы белки. В целом она представляла собой поистине жуткое зрелище. А лицо её попрежнему находилось в движении, гримасничая, словно горгулья. Голоса настойчиво продолжали звучать. Неземные речи слетали с неподвижных губ, представляя собой череду малопонятных глупостей и гневных возгласов. Не могу, не кошка ты, и я это совершенно другое. Помню то время, длинный тоннель, яркий свет, мамочка, пожалуйста. Мамочка, цветы их здесь много. Прекрати, оставь. Скажи всем, ты конец, смерть. Вся боль проходит. Не забудь под лестницей, когда же ты перестанешь? Хватит, мы не хотим этого. Мы хотим, я, чтобы нас оставили. Из носа, а затем из уголков глаз Бродский хлынула кровь. И аж стоял перед ней испуганный и потрясённый силой её конвульсий. Не знаю, что ещё можно предпринять, он шагнул ближе. И как чуть раньше сделала это Эдит, взял руками её голову, стараясь побороть отвращение, которое вызывало в нём вздувшаяся и шевелящаяся под его пальцами плоть. В какой-то нелепой пародии на сладострастие она тёрлась о него животом, а её красные, истекающие кровью глаза смотрели на него невидищим взглядом. Дыхание женщины было зловонным, словно отравленным, исходящим из неё речами. Спазматические движения сменились дрожанием. Всё тело сотрясалось, и Аша устояла огромных усилий удерживать руки на её лице. Спина женщины выгнулась ещё больше. Казалось, что она вот-вот сломается. Живот поднялся выше и находился теперь на уровне груди Аши. Голова женщины, лежавшая между грудями, походила на гротескный, дрожащий и пульсирующий муляж, словно летание, перекрывая все остальные звучало лишь одно слово: прекрати, прекрати, прекрати. Невероятный силы дрожь достигла, видимо, наивысшей точки, потому что тело Эльзы Бротской вдруг замерло, застыло неподвижно. Как показалось Эшу, женщина стала такой холодной, будто заледеневшей, словно он держал сейчас в руках мраморную статую. Голоса смолкли. На смену им откуда-то из самых глубин тела женщины развучал на пронзительно высокой ноте, похожей на похоронный плач в Ополь. Поначалу тихий, отдалённый, он становился всё громче, пока не вырвался из широко раскрыта ворта оглушительным, душу раздирающим визгом. Прежде чем Эльза Бротски бесформенной массой осела перед его глазами, я уж успел услышать ещё одно слово. Имя. Эддит Фикс буквально терялась в догадках. Почему она дважды слышала имя Давида? В первый раз среди бессмысленного гола голосов, и во второй в этом последнем крике